Одновременно Рохан понял, какую большую роль в его поисках играет случай, ведь ему казалось, что это место он осмотрел очень внимательно. Новая мысль заставила его поспешно вернуться по кровавому следу в поисках его начала. След шел почти по прямой линии вниз, словно направляясь к месту побоища. Геолог потерял огромное количество крови, было непонятно, каким образом он мог уйти так далеко. Камни, на которые с момента катастрофы не упало ни капли дождя, были обильно залиты кровью. Рохом вскарабкался по шатким большим глыбам и очутился в обширной неглубокой впадине под обнаженным каменным выступом. Первое, что он увидел, была неестественно большая подошва металлической стопы робота. Он лежал боком, почти разрубленный, очевидно, очередью из веера. Немного дальше, опершись о скалу, полусидел, Сложившись почти пополам, человек в черном откопоте шлеме. Он был мертв. Излучатель еще держался в его обвисшей руке, касаясь блестящим стволом земли. Рохан не решился сразу притронуться к мертвецу. Он пытался, присев, заглянуть ему в лицо, но оно было так же обезображено разложением, как и у Бениксена. Наконец он узнал широкую плоскую геологическую сумку, висевшую у человека через плечо. Это был сам Риньяр, руководитель экспедиции, атакованный в кратере. Измерение радиоактивности показало, что арктан разбит выстрелами из веера. Индикатор регистрировал характерное присутствие редкоземельных элементов. Рохан хотел взять личный знак ученого, но на это у него не хватило духу. Он только отстегнул сумку, при этом не нужно было прикасаться к телу. В сумке лежали образцы минералов.